Это сделал вампир, прошептала я. Эдвард невесело улыбнулся, его голос прозвучал хрипло и холодно. "Белла, ты не представляешь, как часто подобные мне стоят за ужасными сообщениями ваших человеческих газет!» Судя по этой статье, все틀е это резвится новорожденный вампир, кровожадный, дикий, неуправляемый, и мы все такие". Я снова опустила глаза в газету, чтобы не встречаться взглядом с Эдвардом. Мы уже несколько недель наблюдаем за происходящим, продолжал он, все признаки на лицо: невероятное исчезновение людей, происходящее ночью, плохо спрятанные трупы, отсутствие каких-либо вещественных доказательств. Это кто-то совсем новенький. И ни один из стареньких не взял на себя ответственность за появление новичка. Эдвард глубоко вздохнул. Честно говоря, нам до этого дела нет. Мы бы вообще не обратили внимания на новорожденного вампира, если бы он не появился так близко к дому. Я же говорю, такие вещи случаются постоянно. Существование чудовищ приводит к чудовищным последствиям. Я попыталась не заметить имена жертв, но они выделялись словно набранные жирным шрифтом. Пять человек лишились жизни. Пять семей скорбят о потере. Абстрактно размышлять об убийстве Совсем не то, что прочитать имена жертв: Морин Гардинер, Джеффри Кембл, Грейс Ратси, Мишель О'Коннол, Рональд Элбрук. Люди, у которых были родители, дети, друзья, кошки, собаки, работа, надежды, планы, воспоминания. Со мной такого не случится, прошептала я, словно убеждая саму себя. Ты не позволишь мне стать такой. Мы будем жить в Антарктиде. Эдвард фыркнул, сводя все к шутке. Пингвины, значит, прелестно. Я неуверенно засмеялась и сбросила газету на пол, чтобы убрать эти имена с глаз долой. Конечно же, Эдвард прежде всего думает, на кого можно поохотиться. Он и его родственники-вегетарианцы в кавычках защищают людей, предпочитая удовлетворять голод крупными хищниками. Ну тогда, как и договорились, едем на Аляску. Только куда-нибудь подальше, чем джунут, туда, где полно медведи-гризли, сказала я. Еще лучше, согласился он. Там и полярные медведи водятся, очень злые, а волки так просто огромные. Я резко выдохнула. Что с тобой? спросил Эдвард. Прежде чем я успела прийти в себя, он уже понял, в чем дело, и напрягся всем телом. Ясно. о волках вспоминать не будем, если тебе это неприятно. Его голос прозвучал холодно и отчужденно, а плечи расправились. Эдвард. Он был моим лучшим другом, пробормотала я. Слово "был" больно кольнуло. Конечно же, мне неприятно. Прошу прощения. Я не подумал, официальным тоном извинился он. Мне не следовало так говорить. Да ладно, чего там? я стиснула в кулаки лежавшие на столе руки и не сводила с него глаз. Мы помолчали, а потом Эдвард взял меня прохладными пальцами за подбородок. Теперь выражение его лица смягчилось. Честное слово, прости. Ничего. Я знаю, что ты не это хотел сказать. Мне не следовало так реагировать. Просто я как раз перед твоим приходом думала о Джейке. Я заколебалась. Мне казалось, что карие глаза Эдварда становятся чуть темнее каждый раз, когда я произношу имя Джейка. Чарли говорит, что ему сейчас очень плохо, По умоляющим тоном сказал я. Ему больно, и это это моя вина. Белла, ты ни в чем не виновата. Я глубоко вздохнула. Помочь Джейку мой долг. И к тому же одно из условий Чарли. Пока я говорила, лицо Эдварда снова стало каменным, как у статуи. Ты ведь знаешь, и речи быть не может о том, чтобы ты встречалась с оборотнем без нашей защиты. А наше появление на их территории будет нарушением договора. Ты что, хочешь развязать войну? Конечно, нет. Тогда и говорить больше не о чем. Эдвард убрал руку и оглянулся в поисках чего-нибудь, что позволит сменить тему. Его взгляд задержался за моей спиной. Эдвард улыбнулся, хотя настороженность из глаз не исчезла. Хорошо, что Чарли решил выпустить тебя из дома. Тебе давно пора наведаться в книжный магазин. Сколько можно читать "Грозовой перевал"? Я думал, ты его уже наизусть выучила. Не все же могут похвастаться фотографической памятью, буркнул я. Память тут ни при чем. Никак не могу понять, чем тебе нравится эта книга. Ее герои ужасные типы, которые портят друг другу жизнь. Даже не знаю, почему Хитклиффа и Кэтрин ставят наравне с парами вроде Ромео и Джульетты или Элизабет Беннет и Дарси. Это история не любви, а ненависти.